Глава 39 Элли. Элли сидит на заднем сидении, прижав голову к холодному стеклу окна. Она видит, как её приёмная мать разговаривает в кофейне с Имаджин. Наблюдая за ними, она чувствует, как надежда, которая жила внутри неё, ускользает прочь, словно опухоль, которую из неё вырезали. Она гадает, что же Сара говорит Имаджин. Что бы это ни было, Элли знает, что ничего хорошего. Сара продолжает её обвинять в случившемся с Билли, несмотря на то, что сказал врач в больнице. «Теперь она мне никогда уже не поможет», — бормочет Элли себе под нос. Мэри, сидящая на переднем месте в наушниках, поворачивается к ней. «Ты что-то сказала, Элли?» — спрашивает Мэри. «Нет», — качает головой Элли. «Не имеет значения», — жалобно произносит она. «Ерунда». Но это не ерунда. Когда Элли находилась с Имаджен, у неё наконец появилось чувство, что в её жизнь возвращается какая-то надежда, словно есть кто-то на её стороне. Эта женщина дала ей почувствовать, что она не должна отвечать за всё, что произошло в этом городе после того, как она сюда переехала. Она не творит зло, а от того, что у тебя появляются плохие мысли, ты не обязательно становишься плохим человеком. А теперь, благодаря Саре, всё это закончится. И все, кто имеет для неё какое-то значение, будут считать, что она прогнила до самого нутра. Её снова бросят. Здесь у неё не остаётся шансов. Злость, сидящая в ней, напоминает извивающуюся змею, которая поднимает голову.